За пятнадцать дней до оккупации Холминского района истребительный батальон и все добровольцы, что присоединились к нему, ушли в леса, чтобы пропустить мимо себя фронт. В Карюковском районе, где первым секретарем райкома был товарищ Коротков, члены районного актива еще до вызова их в обком разъехались по селам, чтобы подготовить коммунистов и передовых колхозников к возможности немецкой оккупации и партизанской борьбы с врагом. Было создано заблаговременно 11 подпольных коммунистических ячеек. Всех, кто согласился остаться в тылу врага, подробно инструктировали. В Носовском районе секретарь райкома товарищ Стратилат, впоследствии один из талантливых партизанских командиров, принял задолго до оккупации очень интересное решение – Райком вызвал всех недавно прибывших в район, а также молодых коммунистов. Те из них, кто согласился остаться в подполье и годился для этого, были посланы в сёла и местечки, где их не знали. Там товарищи заняли второстепенные должности в сельских советах, в колхозах, в больницах и тому подобное. Люди эти организовали явочные квартиры, сколотили вокруг себя актив сопротивления. Из Остерского района сообщали, что уже заложена база для партизан на 100 человек. В базе спрятано продовольствие, рассчитанное примерно на 8 месяцев, оружие, боеприпасы и многое другое. В районе организованы два отряда. Один численностью 15, другой 20 человек и проведено общерайонное собрание будущих подпольщиков-коммунистов. Не было ни одного района, откуда не поступали бы подобные сведения. Маленький, полный и чрезвычайно добродушный человек Василий Логвинович Капранов, бывший заместитель председателя Черниговского обл. исполкома, а теперь член подпольного обкома, готовил партизанские базы. Деятельность его была окружена глубокой тайной. Он получал на складах десятки тонн муки, ящики консервов, бочки спирта. Подходили машины. Грузчики укладывали на них тяжелые мешки. Щитоводы выписывали накладные, но только один Капранов знал, для чего это предназначается. Машина останавливалась в поле на опушке леса, разгружалась, шофер поворачивал обратно. Когда пустой грузовик отъезжал на порядочное расстояние, из леса появлялась подвода, и какие-то люди перегружали на нее привезенные. Крестьянская лошадка сперва тащилась по проселку, а потом сворачивала в лес. Люди, которые сопровождали подводу, закидывали ветками и травой следы колес. Но чаще и подвод не было. От дороги, Все грузы тащили на себе. Тут работали будущие партизаны. Они принимали самые разнообразные грузы. Сахар, галеты, патроны, пулеметы, валенки, типографские шрифты. До этого доверенные люди Капранова проделали большую работу. Выкопали глубокие траншеи, укрепили их стены. Только члены подпольного обкома, и то не все, знали расположение Капрановских кладовых. Потом, когда товарищи отправились на места, каждому сказали, где расположена ближайшая к нему база. Несколько раз я выезжал с Василием Логвиновичем за сотни километров от Чернигова куда-нибудь в чащу, и он показывал. «Вот, Алексей Федорович, по-моему, здесь можно. Ближайшее село в десяти километрах, скот тут не пасется». А что за человек-лесник? Проверен. Свой парень. Остается с нами. Приходили товарищи с щупами и бурами. Разведывали. Глубоко ли подпочвенная вода. Ведь времени у нас было в обрез. Стали бы рыть наобум. Потом оказалось бы, заливает. Надо искать новое место и опять копать. Нет. Капранов был золотой человек. Дело он вел наверняка. Стандартная база. Выглядело так. Траншея метра три глубиной, площадью от 30 до 40 квадратных метров. Стены укреплены толстыми бревнами по всем саперным правилам. И уж, конечно, лес для бревен спилен не тут, возле базы, а по крайней мере шагов за 300. Пол утрамбован, да еще закидан ветвями от сырости. Землю вывозили подальше, незаметно рассыпали, Сбрасывали в речки или овраги.